Он умрет ради спасения франкских беженцев. Леденящий страх опять подавил в нем мысль. Но на лице его сохранялась все та же спокойная, слегка насмешливая маска. И лицо доньи Ракель тоже не отражало волнения. Ей повелел остаться здесь альфонсу Здесь распоряжается альфонсу Что может ей сделать этот чужой человек? Она приказывала себе не бояться, быть достойной Альфонсо. Он хотел, чтобы женщина, которую он любит, не боялась, и он обещал ей прийти. Она не шевельнулась. Но всем существом своим чувствовала приближение смерти, и страх сжимал ей сердце. Вошедшие все еще жались к стене и не знали, что делать. Полминуты — целую вечность. Никто не открывал рта. И вдруг Белардо выпалил. Благородный рыцарь не пожелал, что по нем докладывали госпожа. Теперь заговорил и де Кастро. — Почему ты не встаешь, еврейка? Ведь к тебе пришел рыцарь. Сказал он своим резким, скрипучим голосом. Ракель не ответила. На него вдруг напало сомнение. "Или ты, может быть, христианка?" спросил он. Если так, ему не следовало сюда врываться. Но Белардо успокоил его. "Госпожа наша дочь не христианка", сказал он. Де Кастро покраснел. Он досадовал, что она разыгрывала из себя знатную даму, а он попался на эту удочку. Ракель видела, что он свирепеет, и вдруг ей показалось, будто перед ней стоит гневный Альфонсо. Да, это было лицо Альфонсо, искаженное страшным гневом. Но оно тут же расплылось, и она увидела того Альфонсо, что сражался с быком, его лучезарное прекрасное лицо. Нет, она не опозорит Альфонсо в этот последний свой час. Когда ему расскажут как остервенелый злодей напал на нее, ему должны будут также сказать, но Ракель не испугалась. Она медленно встала, каким-то детским и в то же время величественным движением. Но встала она не перед остервенелым рыцарем, а перед смертью. «Вот ты стоишь, донья Ракель ибн Эзра, фермоза, Вестница сатаны, наложница Альфонсо Кастильского, Ты из рода Давидова, ты мать Иммануила. На твое пленительное лицо легла печать мудрости, И если с него избежал от страха румянец, При твоей матово-смуглой коже это незаметно. Твои серо-голубые глаза стали еще больше и смотрят вдаль, Кто знает, может быть, в страшную пустоту, может быть, в светлое, высокое, желанное будущее. Де Кастро сосредоточенно думал. Все оказалось совсем не так, как он себе представлял. Это был дом короля, и женщина, хоть и еврейка, была наложницей короля и родила ему бастарда. Но вот, наконец, и Ягуда заговорил. Он спокойно спросил по-латыни, кто ты и что тебе нужно. Де Кастро смотрел на него, на еврея, на того, кто отнял у него дом и сам там водворился, на того, кто виноват в смерти его брата и кто носит на груди пластину с гербом Кастилии и кто сейчас дерзает говорить с ним учтиво надменно и по словно рыцарь с рыцарем. Он гордо поднял голову и ответил, мешая арагонское и кастильское наречия. — Я Гутьерре де Кастро, и этим все сказано, еврей. И Ягуда посмотрел на него с чуть заметной насмешкой, как бывало смотрел в пору своего величия и блеска, и любезно сказал, — Таким ты и представлялся мне. Затем он отвернулся от барона де Кастро, и тут же забыл о нем. Он смотрел на дочь, упивался ее созерцанием,